Предисловие к двадцатому юбилейному изданию. Ну, скажите, как тут не верить в чудеса? Для меня успех книги «Бойся, но действуй» — самое настоящее чудо. После стольких отказов от разных издателей я и впрямь готова была сдаться и поверить им, что мне не светит увидеть свою книгу опубликованной. «А что бы вы сделали на моем месте, если бы уважаемое издательство ответило вам? Даже если леди Ди будет нагишом разъезжать на велосипеде по улицам, раздавая эту книгу каждому встречному, все равно ее никто читать не станет. Вы бы не опустили в отчаяние руки?» «Вот так и я». Засунула рукопись в ящик письменного стола с глаз долой, где она и пролежала несколько лет. Я про нее уже и думать забыла, пока однажды не решила навести порядок. И вот как раз в том самом ящике лежит моя рукопись и меня дожидается. Я села и снова прочитала ее от начала до конца. Пока читала, не могла избавиться от чувства, что есть в моей книге что-то важное, чем я просто обязана поделиться. И в этот раз я не просто решилась. Я дала себе слово. Вы как хотите, господа издатели, а я все-таки найду способ, чтобы моя книга увидела свет. Так что я снова, боясь, но действуя, начала просматривать списки издательств. На этот раз глубокая внутренняя решимость, помноженная на помощь моего литературного агента Доминики Абель, сделала свое дело, и я, в конце концов, нашла своего издателя. С тех пор, как первое издание книги «Бойся, но действуй!» увидела свет, прошло уже 20 лет. Она опубликована более чем в ста странах и переведена на 35 языков. И, судя по постоянно растущим тиражам, можно сделать вывод, что слова, написанные мной столько лет назад, актуальны сегодня ничуть не меньше, чем тогда, если не больше. Какую бы форму страх не принимал, он всегда будет частью нашей жизни, и исключений из этого правила не бывает. Ко мне приходят письма с благодарностями самых разных уголков Земли. И если судить по ним, то становится ясно. Каковы бы ни были жизненные обстоятельства каждого из нас, все мы чувствуем страх. Но вовсе не обязательно, чтобы это мешало нам жить прекрасной и полноценной жизнью. Как раз в этом и заключается моя задача. Предложить вам действенные методы, которые помогут не только преодолеть страх – но и превратить его из врага в помощника. Я благодарю всех, кто нашел время написать мне. Спасибо за ваши истории о том, какую огромную роль эта книга сыграла в улучшении качества вашей жизни. Поверьте, это совершенно неповторимое чувство — знать, что мне удалось коснуться судеб столь многих людей. «Ну а вам...» Новички, открывающие эту книгу в первый раз, скажу следующее. Поверьте мне, страх вовсе не обязательно должен заставлять вас цепенеть. Вы в состоянии научиться преодолевать свои страхи, все свои страхи, и не растерять при этом ни силы, ни восторга, ни тем более любви. Как раз об этом и пойдет речь в нашей книге. Вам предстоит узнать, что те идеи и методы, которые мы с вами вскоре начнем изучать, предназначены не для одноразового использования. Их необходимо прорабатывать и носить с собой на протяжении всей жизни. И когда очередная проблема бросит вам вызов, просто переключитесь с самой слабой своей части на ту, что сильнее всех остальных. Вы испытаете потрясающее чувство восторга от сознания того, какое невероятное количество силы заключено в вас. Силы любить, силы добиваться успеха, силы помогать окружающим так, как это можете сделать только вы и никто другой. Путешествие к лучшему в себе увлекательно и щедро вознаграждается. А я буду рада сопровождать вас на этом пути, пока вы делаете первые, самые важные шаги. Не ошибусь, если скажу, что это будет путешествие от сердца к сердцу, от моего сердца к вашему. Сьюзен Джефферс Вступление Дверь открывается Что из этого вам знакомо? Страх выступать перед аудиторией, отстаивать свое мнение, принимать решения, интимной близости, одиночество, старение, садиться за руль автомобиля, потерять любимого человека, разрыва отношений. Что-то одно из этого списка, или он весь, целиком? Думаю, вы могли бы добавить к этому списку кое-что и от себя. Так не стесняйтесь, не вы первая. В нашем обществе страх превратился в настоящую эпидемию. Мы боимся начать и боимся ставить точку. Боимся поменять работу и боимся застрять на ней. Боимся, что у нас получится, и боимся, что не получится. Мы боимся жить и умереть тоже боимся». Однако, независимо от того, чего именно боитесь вы, эта книга поможет вам гораздо уверенней почувствовать себя в любой ситуации. Вы начнете свой переход из пространства боли, скованности и депрессии. Эти чувства нередко сопровождают страх туда, где вас ждет сила, энергия и восторг. Полагаю, вас может удивить и обрадовать следующий факт. Хотя неспособность обуздать страх часто воспринимается как проблема психологическая, в большинстве случаев она таковой не является. Я уверена, что это в первую очередь проблема обучения. Переучив свой ум, можно научиться воспринимать страх скорее как нечто нормальное, ничуть не препятствующее успеху. Не сомневаюсь, в этот момент те, кто прежде ломал голову «что же со мной не так?», вздохнули с облегчением. Моя убежденность в том, что со страхом можно справиться, изменив отношение к нему, во многом основана на моем собственном опыте. Когда я была моложе, мне не нужно было объяснять, что такое приступы страха. Назойливый голос в моей голове без устали твердил. «Оставь все как есть. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Там тебе ничего не светит. Сама ты точно не справишься». «Думаю, вы знаете, о чем я говорю. Да-да, о том самом голосе, который назойливо повторяет и в вашей голове тоже. Дружище, ты лучше туда не лезь. Не твоего ума это дело. Смотри, потом пожалеешь». Страх привязался ко мне настолько, что я не знала ни минуты покоя. Даже моя докторская степень по психологии ничуть мне не помогла. Но однажды, я как раз одевалась, собираясь на работу, мой взгляд случайно поймал отражение в зеркале. Внимание! Мы подошли к моменту истины. Я увидела свои глаза. Да! — хорошо знакомые глаза, покрасневшие от слез жалости к себе. Внезапно во мне закипел гнев, и я, что было силой, заорала той в зеркале. «Хватит! Слышишь, хватит! Довольно!» Наконец, когда силы, или, может быть, голос, изменили мне, я перестала кричать. Внезапно пришло удивительное чувство облегчение покоя, словно я вдруг соприкоснулась с какой-то очень сильной частью себя, о существовании которой не подозревала прежде. Я еще раз пристально посмотрела на свое отражение в зеркале, но на сей раз улыбнулась ему и приветливо кивнула. «Старое привычное внутреннее брюзжание! Плохо будет еще хуже!» куда-то испарилась, и на первом плане зазвучал совсем другой голос. Он говорил о силе, любви, радости и других приятных вещах. Теперь я твердо знала, что не позволю больше страху связывать все лучшее во мне. Я найду способ избавиться от того негативизма, что домокловым мечом нависал над моей жизнью. Вот с этого и началась моя Одиссея. Один древний мудрец как-то сказал, «Когда ученик готов, учитель появится». Ученица была готова, и оказалось, что в учителях тоже нет недостатка. Я начала читать, посещать семинары, общаться с огромным количеством людей и задавать множество вопросов. У меня едва хватало времени на все это. Прилежно, следуя всем рекомендациям и советам, я постепенно отучила себя от того способа мышления, который столько лет держал меня в плену сомнений и тревог. Я стала воспринимать мир в более радужном свете, сумела увидеть в жизни цель и впервые понять, что означает слово «любовь». На этом этапе ко мне пришло понимание, что многие люди сталкиваются с теми же трудностями, которые я в конце концов научилась преодолевать. И главный из них был, конечно же, страх. «Могу ли я чем-то помочь им? И если да, то как?» Понимая, что процесс, изменивший мою жизнь, по сути своей носил образовательный характер, я пришла к выводу, что техникам, которыми я пользовалась, можно научить любого, независимо от возраста, пола или происхождения. Мне представилась возможность испытать свою теорию на практике, прочитав курс в новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Краткое описание курса, который так и назывался «Бойся, но действуй» выглядит так. Мы испытываем страх всякий раз, когда вторгаемся на незнакомую территорию или начинаем что-то делать в этом мире по-новому. Очень часто этот страх отнимает у нас силы и не позволяет изменить жизнь к лучшему. Но есть способ справиться с ним. Фокус в том, что бояться, но в любом случае делать то, что вы решили сделать. Вместе с вами мы исследуем преграды, мешающие нам увидеть жизнь такой, какой бы мы хотели ее видеть. Многие из нас, выбирая в жизни путь наименьшего сопротивления, просто заходят в тупик». Лекции, диспуты в классе и интересные упражнения помогут вам узнать, как и почему мы оправдываем свое нежелание сдвинуться с места и научат пользоваться техниками для изменения своей жизни. Мой эксперимент переместить представление о страхе из области психотерапии в сферу образования и обучения оказался исключительно удачным. Помню, как потрясены были мои студенты, когда чудесным образом меняли весь ход своей жизни, начиная мыслить по-новому. Все это происходило очень скоро. Пока они вместе со мной работали в аудитории, изучаемые техники работали на них. И неудивительно, что мои студенты стали также и моими учителями. Внимательно выслушивая их истории... Я немало узнала сама и еще раз удостоверилась в том, что выбранный мной подход к работе со страхом работает и работает эффективно. Я уверена, если вы читаете эту книгу, значит, вы тоже пришли к убеждению, что что-то в вашей жизни идет совсем не так, как вам хотелось бы. Что-то нужно менять. Но вплоть до этой минуты вы просто не знали, какие шаги предпринять, чтобы эти перемены стали реальностью. И вы уже готовы взять в свои руки контроль над своей жизнью. Я не обещаю, что измениться легко. Нужна смелость, чтобы лепить из своей жизни то, чем хочешь ее видеть. На этом пути будет немало всевозможных препятствий, и реальных, и воображаемых но пусть они не пугают вас. В своем путешествии по этой книге вы познакомитесь с множеством правил и упражнений, которые помогут вам распутать клубок давних и новых страхов, а значит, и эффективно работать с ними. Вы узнаете, как не совершать ошибок и принимать правильные решения. Избавиться от негативного программирования, не допускать, чтобы вами управляли другие, говорить да всем обстоятельствам своей жизни, поднять самооценку, стать уверенным в себе, подключаться к своей внутренней силе, создавать вокруг себя больше любви и доверия. Относиться к критике со стороны окружающих, когда вы учитесь быть самостоятельным. Получать больше удовольствия от жизни. Делать мечты реальностью. Сделать свою жизнь осмысленной и обрести цель. По ходу чтения подчеркивайте те ее разделы, которые словно обращаются к вам. Потом легче будет найти важную подсказку, как подступать в изменившихся обстоятельствах. Понадобится немало усилий, чтобы новые идеи стали сутью вашего поведения, так что серьезно относитесь к выполнению упражнений. Успех будет напрямую зависеть от вашей активности. К тому же, чем больше втягиваешься, тем интереснее становится. Вас самих приятно поразить то, сколько удовольствия будет приносить каждый маленький шаг вперед. И неважно, насколько незащищенными вы чувствуете себя сейчас. Где-то в глубине души вы точно знаете. Нечто чудесное внутри вас только и ждет, чтобы ему позволили проявиться. «Самый идеальный момент для этого сейчас». Так что прямо сейчас откройте дверь, что ведет к скрытой вас силе и любви.